Глава 2. Хазарский поход князя Святослава ничем не напоминал прежние дерзкие рейды русов за добычей и пленниками. Святослав подбирался к границам Хазарии и из воль, закрепляя каждый пройденный шаг, собирая союзников, чтобы до вторжения окружить Хазар кольцом враждебных им племен и народов. Неудалым предводителем конной тружины, но мудрым и дальновидным полководцем предстает молодой киевский князь перед усумленными современниками и потомками. Князь Святослав начал с завоевания земли Вятичей, через которую проходил водный путь к столице Хазарии, городу Итилю. Летописный текст о походе на Вятичей в 964 году предельно краток и не совсем понятен. Пошел Святослав на Курику и на Волгу и встретил вятичей и сказал им Кому дань даете? Они же ответили Хазарам. Как все просто выглядит! Пришел и спросил В действительности же дело обстояло, думается, значительно сложнее. Земля Вятичей была огромна и покрыта великими лесами. Сами вятичи не знали, до каких пределов тянется их земля, как не знали и того, сколько вятических племен и родов проживает в необозримых лесах. С какими вятичами мог разговаривать князь Святослав? Где он их нашел? Ясно одно, это были старейшины, имевшие право говорить от имени своего народа. Но как сумел собрать их князь Святослав для переговоров? Пожалуй, это могло быть так. Войско киевского князя плыло в ладьях по оке, великой реке Вятичей. По берегам тянулись нескончаемые леса, медно-красные сосны стояли над песчаными опрывами, как воины в строю, ветер раскачивал ветви, швырял в светлую окскую воду колючие шишки, из леса выходили на водопой медведи. Вытягивая лобастые головы, медведи смотрели на лоди и прятались в прибрежных кустах, испуганные ревом боевых труб и плеском множества весел. Кабаны взрывали землю под столетними дубами, проносились над водой громкоголосые птичьи стаи в тихих омутах, плескалась богатырская рыба — сом. Вятическая земля щедро являла свои богатства, обилие зверя, птицы и рыбы, Не видно было только обитателей ее, многочисленного и воинственного племени Вятичей. Редкие прибрежные деревни оказывались покинутыми. Челноки рыбных ловцов спрятаны во оврагах под кучами веток. Дороги и тропы перегорожены завалами. Видно, Вятичи не ждали добра от чужого войска и загодя схоронились в лесных чищобах. Впереди больших воинских ладей князя Святослава, скользили по воде сторожевые челны. Они крались возле берегов, заворачивали в устье малых рек, высаживали ратников возле покинутых деревень. Ратники забирались на высокие деревья и подолгу обозревали окрестности. Они всюду искали вятичей, но те будто растворились в своих лесах. Возвращаясь к ладей Святослава, ратники виновато разводили руками «Никого нет, княже. Святослав недовольно хмурил брови, начало похода вызывало тревогу. Высоко поднятый меч пока что рассекает пустоту. Как победить врага, если он уклоняется от встречи? Где вятичи? И князь снова и снова посылал вперед сторожевые ладьи с самыми опытными воинами. «Возьмите пленников, выведайте, где прячутся старейшины». Но поиски были бесплодными. Ночами, собираясь вокруг костров и прислушиваясь к таинственным шорохам леса, дружинники Святослава шептались о неуловимых лесных жителях, которые будто бы способны превращаться в зверей. Может, медведи, которые выходили к реке, были заколдованными вятичами? Нужно принести жертву Перуну, чтобы он расколдовал вятичей и отдал нам в руки». Выход подсказал воевода Свенельд, который когда-то возвращался по этой реке из хвалынского похода и уже встречался с вятичами. Вятичи без сожаления покидают свои убогие жилища, но есть у них священные для многих родов места – капища, где стоят деревянные идолы. Жители здешних лесов весьма почитают идолов и не отдадут их без боя. Нужно высадиться с конной дружиной и углубиться в лес, чтобы найти такое капище, а когда вятичи соберутся к капищу, чтобы защитить своих идолов, наверняка представится возможность поговорить с их старейшинами. — А с дружиной меня пошли княжи или какого-нибудь другого воеводу, — закончил Свенальд, — так будет ладно. — Сам пойду с дружиной в лес, — решил Святослав. Воевода склонил голову, повинуясь княжеской воле. Но води плыли и плыли сквозь леса, а драгоценная награда, шейная серебряная гривна, обещанная тому, кто найдет большую дорогу вглубь леса, по-прежнему покоилась в ларце. На прибрежных лужайках мирно зеленела непримятая копытами и колесами трава. Воины на сторожевых ладьях не подозревали, что на всем протяжении пути их сопровождают взоркие голоса вятических охотников, что далеко впереди судового каравана разносятся вести об опасности. Невидимые и неслышные вятичи скользили как тени от дерева к дереву, ныряли во враге, спрямляли изгибы реки через лесные чащи и неизменно оказывались в голове судового каравана. Многое смогли высмотреть вятичи, но многого так и не поняли до конца. Движение судовой рати князя Святослава было грозным и величественным. Ладьи заполнили речной простор от берега до берега. Блестело на солнце железо доспехов, колыхались на ветру разноцветные стяги, бесчисленные весла вспенивали речную воду, и волны бились в берега, как во время бури. Вечером ладьи причаливали к берегу, вонзаясь острыми носами во влажный песок. Для ночлега воеводы Святослава выбирали место, прикрытое от внезапного нападения оврагами и лесными чищобами. Вятичи издали смотрели, как копошатся на прибрежном лугу воины Святослава. В их движении, казавшемся беспорядочным, не сразу удавалось уловить какой-то скрытый, не до конца понятный, смысл. Вот от толпы отделились воины с длинными копьями, растянулись цепью вокруг стана, будто оградив его живым чистоколом. Конные заставы выехали к недалекому лесу, взметнулись стяги на длинных шестах. Толпа возле стягов была гуще, чем в других местах. Задымились, запылали костры. Воины неторопливо ходили между кострами, проносили на плечах ободранные туши кабанов и баранов, снимали и складывали на землю доспехи. Свои длинные копья они вонзали древками в землю, и лук становился похожим на колючее жневье. Однако, как ни старались вятичи угадать, где остановился сам князь, им это не удавалось. В воинском стане не было нарядных шатров, в которых обычно ночевали знатные люди. Все воины без различия укладывались спать на звериные шкуры или попоны, а под головы подкладывали седла. Не видно было котлов для приготовления пищи. Воины разрубали мясо широкими ножами, нанизывали на прутья и жарили над углями, каждый для себя. Даже по одежде невозможно было разобрать, кто из них князь, кто воевода, а кто простой ратник. Под кольчугами у всех оказались длинные белые рубахи, на ногах кожаные сапоги, и оружие было одинаковое. Боевые топоры секиры, копья с железными наконечниками, луки из упругих турьих рогов, кое у кого мечи, тяжелые медные булавы. Бесполезно было искать... Князя среди одинаково одетых и одинаково вооруженных воинов. Любой из них мог оказаться князем. В этой подчеркнутой одинаковости войска было что-то необычное и грозное. Будто некое сказочное боевое братство, о котором слагали былины-старики. И вятичи сообщали своим старейшинам, что воинов в войске Святослава больше, чем деревьев в лесу, что все воины, одеты в железные рубахи, Но князя не различишь между ними, а потому не в кого было пустить заветную черную стрелу, предназначенную для самого опасного врага. Протаренную дорогу, уводившую вглубь леса, нашел десятник из дружины Свеннельда. Следы копыт и глубокие борозды от волокуш были еще свежими. Значит, совсем недавно по этой дороге ездили многие люди и перевозили тяжести. Многочисленная конная дружина углубилась в лес. Впереди горцевал на гнедом коне осчастливленный наградой десятник. Витая серебряная гривна негромко постукивала по кольчуге. Князь Святослав торопил воинов. «Вятичи необходимо застать врасплох, чтобы они не успели спрятаться в лесу». А в том, что протаренная дорога вела к населенным местам, сомнений не было. Вековые сосны вплотную придвинулись к дороге. Всадники ехали, как по дну глубокого оврага. Стало сумрачно, сыро, тревожно. Кое-кто из молодых дружинников уже начал с опаской поглядывать по сторонам, недоброе место тесное. Но Святослав был спокоен. Древлянские леса не чета вятическим. Здесь хоть сухо, от болото до трясины, а древлянские леса он уже проходил с дружиной насквозь. И не благодатным летом, а в осеннюю мокрить. Дорога резко повернула, огибая возвышенность, и вдруг исчезла под завалом из сосновых стволов. Ветви деревьев угрожающе растопырились, колючие, непреодолимые на первый взгляд. И в этом не было ничего неожиданного для Святослава. Лесные жители всегда отгораживаются завалами. Поэтому дружинники везли с собой железные крючи, веревки, подсечные топоры. Они без команды спешились, кинулись на завал, как на штурм вражеской крепости. Крики, скрежет железа, треск ломающихся ветвей, глухие удары, падавших на землю сосновых стволов. Очень скоро через разбросанный завал перебрались первые всадники. Потом встретился еще один завал — но уже не такой крепкий, видно, складывали его вятичи наспех, подрубая лишь деревья, которые стояли возле самой дороги. Деревья лежали в завале не острыми вершинами вперед, а беспорядочно, как попало. Через такой завал продраться было нетрудно, и он почти не задержал дружину. Впереди посветлело. Дружинники заторопили коней, оживились, конец леса близко. Но возле опушки... Их подстерегал еще один завал. К нему подъехали безопаски. Если вятичи отдали без боя завала в глубине леса, то зачем им устраивать засаду здесь, возле редких деревьев? Звон тетивы, похожий на мгновенно оборвавшееся жужжание шмеля, был неожиданным и, как все неожиданное, пугающим. Длинная черная стрела, неизвестно откуда прилетевшая, вонзилась в горло десятника. Кровь брызнула на витую серебряную гривну. Десятник без стона выпал из седла. А вокруг снова была тишина, и не слышно было ни торжествующих криков врагов, ни топота убегавших ног, ни шороха в придорожных кустах. Один безмолвный лес, и нельзя было понять, кем пущена стрела, поразившая десятника. Дружинники осыпали завал стрелами, кинулись, выставив копья в стороны от дороги, остроконечные шлемы замелькали между деревьями, удаляясь. К распростертому на земле десятнику подъехал князь Святослав, молча снял шлем. Ему подали стрелу тяжелую, с черным древком и черным оперением, по зазубренному наконечнику красными бусинками скатывались капли крови. Князь протянул стрелу своей на льду. — Глянь-ка, воеводы, видишь зарубки на древке? Точно бы круг вырезан, а рядом косой крестик, меченая стрела. Сбереги стрелу, по ней будем искать святечей дикую виру. Дикая вира — штраф, который собирался сообщины на территории которой произошло убийство, если убийца неизвестен. За последним завалом открылась широкая и светлая поляна, круглая, как чаша, окаймленная со всех сторон синеватой гребенкой леса. Среди сочной луговой зелени чернели полоски пашни. Причудливо петляла речка, заросшая кустами ивника, за кустами дружинки не сразу заметили вятическую деревню. И без того невысокие избы были врыты в землю до половины срубов. Плоские кровли амбаров и скотных дворов едва поднимались над зарослями репейника, и казалось, будто деревенька пугливо прижимается к земле. Только изба, стоявшая на отшибе, была повыше, и ее окружал чистокол из застреленных воинов. В таких избах У Вятичей жили молодые воины, отлученные от семей до наступления совершеннолетия. Сотня дружинников на гнедых конях с гиканьем и свистом понеслась к деревне, но деревня встретила чужих всадников распахнутыми дверями покинутых изб и нежилой тишиной. Неужели опять неудача? Бешено нахлёстывая коня, к Святославу подлетел сотник свень, выкрикнул торжествующий княже «Там идолы, капище. На пологом холме за деревней возле рощи прямых, удивительно красивых берез высился могучий дубовый столб, потемневший от времени и непогоды. Венчался он подобием человеческой головы, грубо вытесанной топором. Земля перед большим идолом была обильно полита кровью жертвенных животных. Почернела и запеклась, как кострище. Рядом стояли идолы поменьше, тоже темные, щелястые, зловещие, а вокруг торчали из земли неошкуренные березовые жерти, похожие на огромные голые кости, и на них белели черепа животных, быков, баранов, коз. Только медвежьих и кабаньих черепов не было на ограде капища. Лесных зверей Вятичи почитали наравне с идолами, а вылепленными из глины медвежьими лапами даже украшали свои жилища. «Ни один дружинник не ступил на священную для Вятичи землю капище», — так приказал князь Святослав. «Нельзя обижать чужих богов». Чужие боги могут жестоко отомстить дерзким пришельцам за обиду, да и вятичи не простят, если дружинники нанесут какой-нибудь ущерб их святыне. А Святослав надеялся сойтись с вятическими старейшинами на мире, а не на войне. Хотя далеко земля вятичей от Киева, но люди в ней не совсем чужие. Одного со остальными славянами языка и племени. Да и не ради покорения Вятичей задуман поход. Цель его дальше и величественнее — Хазария. Вот что неотступно владело думами князя Святослава. Определял его поступки. Сейчас князю Святославу нужны были мирные Вятичи, способные пополнить его дружины воями и надежно подпереть с тыла двинувшееся к Итилю войско. Поэтому, показав Вятичем грозный меч, Нужно поскорее сменить его на зеленую ветку мира. Деревню князь Святослав тоже не видел разорять. Выбрал место для своего стана в отдалении от нее на зеленом лугу. Обычно в чужой земле воинский стан огораживался со всех сторон составленными рядом обозными телегами, но на этот раз дружина шла на льфе без обоза, и Святослав велел окопать стан рвом. А по краю рва поставить легкий частокол. К вечеру маленькая крепость была готова. Дружинники загнали за частокол коней, подняли перекидные мостики, костров не зажигали, тихо было в стане. Лишь копья сторожевых ратников покачивались над частоколом. Ночь прошла спокойно. Но перед утром сторожевым ратникам почудилось какое-то шевеление за рвом. Там скользили неясные тени. Слышались порой приглушенные голоса, негромкое звяканье железа. Разбудили князя Святослава. Он перегнулся через чистокол, долго всматривался в предрассветную туманную мглу, прислушивался. И, наконец, угадав в поле множество людей, удовлетворенно улыбнулся. Вятичи все-таки собрались к капищу.